День действительно выдался отличный. Яркий, солнечный, теплый. Лена даже пожалела, что взяла плащ. Вполне можно было обойтись чем-нибудь полегче. Они с Юлькой доехали до парка культуры, купили в павильоне у входа мороженое и степенно прохаживались по аллеям, то и дело вливаясь в толпы гуляющих. Откуда-то из самой глубины гремела музыка, популярная песня 60 -х. Голос по радио приглашал отдыхающих принять участие в конкурсах. Всюду виднелись рекламные плакаты оператора мобильной связи, спонсора сегодняшних гуляний и концерта, которые обещали вечером. Лену внезапно захватила атмосфера всеобщего веселья, и она уже с удовольствием шла рядом с Юлькой по направлению к большой сцене, где пока выступали какие-то местные коллективы. «Там наши должны быть. городов вроде танцевальную труппу собирался отправить». Юлька поднялась на цыпочки и пыталась рассмотреть выступавших. «День какой хороший, правда?» «Да, замечательный. Так здорово, что ты меня вытащила. Нет, правда, Юлька, ты молодец. Я бы одна вообще зачахла, сидела бы и жалела себя». «Так, Елена», Юлька резко затормозила, «давай не будем. Ты решила, ты сделала. Все, обратного пути нет, пойми это. И поверь мне, это самое правильное решение в твоей жизни». Будем коротать век. Две одинокие самостоятельные женщины. Осталось готов завести. Я готов на дух не переношу, поэтому без меня. И потом я отлично знаю, что Саша не хотел бы, чтобы я себя похоронила. Просто сейчас у меня другие цели. А вот чуть позже я вполне готова и к новому браку, и к ребенку. Думаю, что и у тебя все будет. Ты вокруг оглянись, мужиков-то полно. Юлька взяла Лену под руку, крепко прижалась, прислонила голову к ее плечу. «Ты ведь умница у меня, красавица! Что тебе этот пенек бородатый, а? Ей-богу, замшелый дядюшка Ау! Помнишь, мультфильм такой был? И не смей больше плакать из-за него!» Лена смахнула с ресниц набежавшие слезы и постаралась улыбнуться. «Ага, вот возьму и закручу с Андрюшкой Паровозниковым. А что, вполне кандидат!» Да хоть бы и с ним согласилась подруга, незаметно поворачивая Лену к киоску с горячими бутербродами. Чем Андрюха не кавалер? Молодой, высокий, как с картинки сошел. Вылитый садко, только гусли в руки. Два с баварскими сосисками и картошкой, пожалуйста. последнее предназначалось темноволосому продавцу. И два кофе со сливками с собой. «Так что ты рассмотри его, кроме шуток говорю». «Твои переходы от гуслей к бутербродам порой ставят меня в тупик». Лена приняла из рук продавца большой стакан с крышкой и упакованный в бумажный кармашек бутерброд с дымящимися сосисками. Юлька не ответила, впилась зубами в бутерброд и сладко зажмурилась, пережевывая. Лена тоже почувствовала, как аппетитный запах раздразнил ее». Они сели на лавку у фонтана, с удовольствием поели и выпили кофе, наблюдая, как по бортику неуклюже ковыляет годовалый малыш в красном вязаном костюмчике и смешной шапке с длинной кисточкой. Фонтаны еще не работали, но их уже готовили к запуску, вычистили и помыли. Лена очень любила весну. Май, первое листья на деревьях, первые цветы, какая-то особенная свежесть даже в городе, несмотря на выхлопы бензина. Любила звук бьющих фонтанов, капли воды на асфальте, вечернюю подсветку, придающую всему праздничное настроение. Правда, эта весна вряд ли ее порадует. Лена вдруг вспомнила, что, скорее всего, осталась одна. Если Никита хотел от нее избавиться, он получил все карты в руки. Остается просто не звонить больше и все. Она, правда, не была до конца уверена в себе, и это тоже заставляло переживать». Что, если однажды она не выдержит одиночества и пустоты, наберет знакомый номер и услышит голос, от которого все снова сожмется внутри? И все пойдет по-прежнему, но по-прежнему Лена больше не хотела. Это теперь она знала твердо. Так больше нельзя, хотя изменить Кольцова ей, конечно, не удастся. «Ты о чем задумалась?» — вытирая салфеткой губы, — поинтересовалась Юлька. «Лицо у тебя какое-то потустороннее». «Да так. Давай я выброшу». лена не хотела снова говорить о Никите, поэтому быстро поднялась забрала у юльки кармашек и пустой стакан и направилась к ближайшей урне та пошла следом давай еще кружочек сделаем тебе полегче если ты насчет похмелья туда а насчет чего нет снова тяжкие думы лена не успела ответить зазвонил телефон с замирающим сердцем она полезла в сумку вдруг это все таки никита увы На экране высветилось имя Паровозникова. «У меня выходной», — с места в карьер заявила она, чтобы сразу отбить у Андрея желание сообщить ей что-то рабочее, но он только рассмеялся. «У меня, не поверишь, тоже. Редкая суббота, когда я не на дежурстве». «А что звонишь тогда?» «Хотел предложить объединиться, но ты, смотрю, в костюме ощетинившегося ежа». Лена улыбнулась. «Нет, мы в парке гуляем». «С кем?» «С Юлькой». «О, наша звезда гуляет среди простых смертных. Я обязан это увидеть. Никуда не уходите, я буду через полчаса», — велел Андрей и тут же отключился. «Компанию мы себе обеспечили», — кисло сообщила Лена. «Сейчас паровозников примчится». «Так это прекрасно», — обрадовалась Юлька. «Очень кстати». «Даже не вздумай придумать предлог и свалить», — предупредила Лена. «Я серьезно говорю, Юль». Юлька обняла ее за плечи. Я тебя не брошу, не волнуйся, даже в мыслях не было. Но то, что Андрей приедет, очень хорошо. Пойдем в кино, например, или останемся концерт слушать. Веселее же, согласись. Ты считаешь себя обязанной меня развлекать? Я считаю себя обязанной быть рядом в тот момент, когда тебе тяжело, и не дать наделать глупостей. Хватит об этом, идем ближе к входу, будем Андрюшку встречать». Юлька потянула ее в аллею, ведущую к центральному входу. «Хоть бы теперь Андрей не начал ту же песню, он всегда по моему лицу видит, что я в плохом настроении. Невыносимо будет, если они мне с двух сторон в уши начнут бубнить», — думала Лена, глядя под ноги. Забота друзей была, конечно, приятна, и все лучше, чем сидеть дома одной, вот так гулять по парку. Но именно забота напоминала каждую минуту о том, что произошло. Никита... такой заботы по отношению к ней, никогда не проявлял. Паровозников налетел на них неожиданно, вклинился, подхватил обеих под руки и игриво спросил, глядя то на одну, то на другую, «Чем займемся, красавицы? Я ваш кавалер на сегодняшний вечер, и возражения не принимаются». «Тебе, пожалуй, возразишь», — вцепился, как медведь, затрясла Юлька плечами. «Давно не виделись, Андрюша». «Не моя вина». Это ты у нас все на гастролях да на спектаклях, а мы люди простые. У нас сплошь бомжи и трупы разной степени сохранности. Ой, ты такой же, как Ленка. Обязательно нужно о своей работе хоть слово ввернуть Провозников быстро, так что Лена не успела даже опомниться, чмокнул ее в щеку и засмеялся. «Мы с ней вообще до противного одинаковые. Только она, увы, этого не замечает». «Ты не в моем вкусе, да?» — не обиделся Андрей. — Ничего, с возрастом вкусы меняются. — Даже не надейся. Лена попыталась высвободить руку, но он держал крепко. — Не старайся, не выйдет. Да расслабься ты, Ленка, в самом деле. Хороший день, гуляем. Чего ты? — Да и черт с вами, — пробормотала Лена, признавая свое поражение. Остаток дня троица провела в парке, смешавшись с толпой. Лена расслабилась настолько, что обнаружила себя пританцовывающей рядом с Юлькой под шлягеры прошлых лет. Андрей весело поглядывал на обеих, одновременно следя, чтобы никто не посмел посягнуть на его спутниц. «Все, я больше не могу», — выдохнула Юлька, останавливаясь. «Лен, давай посидим, а?» «Иди, а я пока не хочу», — прокричала Лена ей на ухо. Почему-то вдруг не захотелось выходить из толпы, прерывать танец. Юлька щучкой лавировала между танцующими в сторону аллеи, Андрей проводил ее взглядом и положил руки Лене на плечи. «Что?» — она запрокинула голову. «Ничего, танцуй!» — он наклонился к ее уху. «Ты какая-то другая сегодня. Странно тебя такой видеть». И вдруг его руки напряглись, стали тяжелыми, и сам он весь как-то насторожился. «Ленка, аккуратно глянь вправо. Не суетись, просто медленно поверни голову». Лена, не переставая улыбаться, осторожно посмотрела направо и замерла. В нескольких шагах от нее в толпе стоял Максим Коротченко. Темный свитер, бородка, затемненные очки, несмотря на то, что уже вечер. «Ситуация», — пробормотала Лена. «Будем брать?» В глазах Андрея была решимость. «Ты меня подстрахуй немного, я его сзади сейчас обойду. Интересно, какого рожна он здесь вообще?» Он аккуратно стал обходить людей за Максимом, а Лена сделала несколько шагов вперед, чтобы успеть, если беглец кинется в ее сторону, подставить ногу и уронить его. Но ничего не потребовалось. Андрей подошел к Максиму сзади, резким движением вывернул ему руку назад, и тот от неожиданности и резкой боли упал на колени и пронзительно взвизгнул. В ту же минуту какой-то здоровенный парень ударил Паровозникова в лицо, Макс успел подняться и дать дёру. Андрей ответил обидчику прямым в голову и уже рвал из кармана удостоверение. «Всем стоять! Старший оперуполномоченный паровозников! Проводится задержание! Коротченко, остановись, идиот, сядешь ведь!» Он бросился следом через расступающуюся толпу, в два прыжка настиг Максима и повалил на землю. Лена бежала к ним, тоже вытаскивая на ходу удостоверение из сумки. Откуда-то взялись двое сержантов патрульно-постовой службы, видимо, дежурили поблизости. Лена протянула одному из них корочки и поинтересовалась, далеко ли у них припаркован автомобиль. «Рядом, в аллейке», — сержант вернул ей документы. «Помогите оперативнику, поедете в ближайшее отделение. Мы будем чуть позже». Сержанты забрали Коротченко, потерявшего на бегу очки, и повели в машину, а Лена вынула платок и протянула Андрею. «На!» «Вытри кровь, у тебя губа разбита». Навстречу им шел, зажимая разбитый нос, тот самый защитник слабых. Он заметно трусил. Дошло, наконец, что ввязался в драку с оперативником. «Простите, граждане, попутал. Думал, обижаете парня. Не знал же!» «Идите в медпункт, пусть помощь окажут», — велела Лена. «И в следующий раз сперва попробуйте поговорить, а потом...» применяйте физическую силу». «Да я понял, вы уж простите». «Иди, иди». Паровозников убрала кровавленный платок от губы. «Защитник». Парень быстро ретировался, за ним поспешила девушка, видимо, подруга. Андрей проводил их взглядом и вдруг сказал. «А неплохо он мне врезал». Радует, что еще бывают мужики, способные вот так вступиться за незнакомого. «Это отличная новость, но тебе...» Похоже, шов придется накладывать. Губа порвана до носа. «Некогда. Давай сперва потрясем нашего беглеца. Успеем. Пусть посидит и испугается как следует. А мы пока в травмпункт доедем. И не спорь», — повысила она голос, заметив, что Андрей собирается возразить. Юльку она по телефону попросила подойти к сцене. «Что-то случилось?» «Давай не сейчас. Просто подойди к сцене. Мы стоим справа. Только как можно быстрее». «Мы ее с собой потащим», — Андрей все еще прижимал платок к губе. «Если захочет, я не могу бросить ее здесь одну. Ты не волнуйся, она в обморок не упадет». Юлька появилась через пару минут, запыхавшаяся, взбудораженная. «Случилось что-то? Почему полиция кругом?» Она повернулась, заметила окровавленный платок. «Ты подрался, что ли?» Юля некогда объяснять. «Нам нужно срочно в травмпункт и в отделение. По горячему одного парня допросить». твоего знакомого, кстати. Юлька удивленно вскинула бровь. Не поняла? Ты же знакома с Коротченко? Да я же говорила тебе, ну что? Все, Юль, давай по дороге, там уже такси подъехало. Они выбрались из толпы и быстрым шагом направились к выходу из парка. Юлька старалась держаться как можно ближе к Паровозникову, отобрала у него промокший платок и протянула взамен пачку одноразовых. Очень больно. «Нет», — промычал Андрей, морщись — «кровь просто не останавливается, глубоко рассек». «Ты упал?» «Воронкова, отвяжись, никуда я не падал». Во время задержания пропустил прямой в лицо. «Бывает», — огрызнулся Андрей, и Юлька умолкла. До травпункта добрались довольно быстро, однако там Лене пришлось воспользоваться служебным положением и убедить хмурого врача заняться Андреем без очереди. Пока ему накладывали швы в перевязочной, они с Юлькой стояли на крыльце, чтобы не задохнуться в тесном и почти непроветриваемом помещении приемного покоя. Юлька курила, Лена выстраивала в голове план допроса Коротченко. Отправив окурок в урну, Юлька вдруг спросила, «А что ты насчет Макса сказала?» «Я так понимаю, ты его допрашивать собираешься, правильно?» «Да». а в связи с чем, надеюсь, это не он Андрею врезал. «Юля, ты же понимаешь, что нет. Мы его по делу Жанны Стрелковой допрашивать будем». «Так ты вроде с ним уже разговаривала». «Да, но не об этом. Не могу тебе всего сказать». «Ты думаешь, Макс что-то знает о том, кто убил Жанну и ее отца?» «Думаю, что да. Ты, кстати, не замечала, что он влюблен в Жанну?» «Влюблен?» Юлька фыркнула и достала новую сигарету. «Да он готов был за ней на брюхе ползать. Для него вообще больше никого не существовало. Я, если честно, какое-то время думала, что он того, не по женской части. Ты ведь понимаешь, я, актриса, внешностью вроде природа не обидела, мужики засматриваются, а тут он на меня как на стенку смотрел. Как бы говорит со мной, на кофе приглашает, а сам в упор не видит. Ну а потом я поняла, у него есть дама сердца». «Именно так дама сердца, Дульсинея Табосская, ради которой он с мельницами воевать будет, хоть внешне совсем не рыцарь». Юлька сделала паузу, затянулась. «Понимаешь, я увидела, какими глазами он смотрит на Жанну. Слушай, Ленка, я даже позавидовала. Сашка на меня так смотрел. Это такой взгляд, от которого по всему телу разливается тепло, и ощущение такое, как будто тебя в мягкий плед закутали». и тебе так уютно, так спокойно». Она смахнула с ресниц слезу. «Вот что я тебе скажу. Макс действительно Жанну любил. Только она, кажется, не замечала этого. Так всегда и бывает». Лена уже в который раз подумала, что не разглядела чего-то в Максиме во время первой встречи. Не подумала даже о такой возможности. «Ну что ж, стоит быть более внимательной к чужим чувствам. Не исключено, что Макс сам сказал бы, что хранит у себя эти дневники». Она это упустила. Ее прокол больше ничей. Наконец появился Андрей с заклейкой на верхней губе. «Черт побери этих эскулапов!» Накололи аж в голове шумит. «Ты нормально себя чувствуешь?» Лене показалась что он очень бледный. «Пока доедем, мы очухаюсь», — успокоил Андрей. «Все девки двинули, а то как бы клиент наш от страха в петлю не полез». Уже через несколько минут им предстояло убедиться, что говорить этого не следовало. Лена насторожилась в тот момент, когда сразу зашла к Баумам во дворе отделения полиции, увидела машину скорой помощи. Внутри все заныло. Она выбралась из такси и почти бегом бросилась к полицейскому на входе. Сунула ему в лицо удостоверение и помчалась в отделение. Старший следователь прокуратуры Крошина Елена Денисовна. Она предъявила удостоверение дежурному капитану за перегородкой. «Мне необходимо поговорить с задержанным Коротченко». «Боюсь, Елена Денисовна, это невозможно». «Почему?» «У него бригада оказывает помощь. Сейчас оформлять будем». «Что оформлять?» — с замирающим сердцем выдохнула Лена, и капитан объяснил. «Попытку суицида. Рукавом от свитера пытался удавиться ваш фигурант. Хорошо соседи заметили, а то он уже не дышал почти». «Но он жив? Жив! Что ему сделалось? Только говорить вряд ли сможет, пока раздался сзади низкий женский голос». Лена обернулась и увидела невысокую плотную женщину лет пятидесяти в бордовом костюме и накинутой на плечи спецовки скорой помощи. «Мы его в стационар увозим. Давайте, что тут подписать?» — обратилась она к дежурному. «В каком он состоянии?» — спросила Лена. «Как после попытки удушения. Смещена гортань. Говорить пока не сможет, но жить будет». когда я смогу его допросить. Это не ко мне поговорить завтра с лечащим врачом». Мимо Лены двое полицейских пронесли в машину Коротченко. Он лежал с закрытыми глазами, одна рука безжизненно свесилась с носилок, на шее виднелась темная полоса. «Как позвонить вашему начальнику?» — повернулась Лена к дежурному. «Мне нужна охрана возле палаты, а то бы он чего еще не учудил». «Последственный дежурный протянул Лене бумажку с номером телефона». «Нет, важный свидетель, практически ключевой». «Ничего. Выдобается», — успокоил ее капитан. «Парень молодой, организм крепкий. Вот только на это и надеюсь». провозников все это время молча стоявший у входа, шагнул к Лене, а она сердито вскинула на него глаза. «Накаркал. Слушай, я же так без задней мысли. Ну как я мог знать, что он решит того, оригинальным способом сбежать? Не я же ему свитер на шею мотал». «Еще не хватало», — пробурчала Лена. «Ну все, поехали в больницу. Хочу посмотреть, как его там устроили». «А Юльку куда?» «Такси вызовем. Пускай домой едет». Но юлия сообразила сделать это сама и теперь стояла у подъехавшей машины и ждала их. «Я, Ленок, домой поеду. Не хочу вам мешать. Скажи только, как, Макс?» «Жить будет. Я тебе позвоню, когда вернусь, ладно?» «Конечно. Пока, Андрей, до встречи». Она помахала Паровозникову и села на заднее сиденье. Из больницы Лена вернулась поздно, и возле подъезда с удивлением обнаружила Никиту. Тот курил на лавке, на земле стоял кофр с камерами и тубус со штативом. Видно, вернулся с какой-то съемки. «Поздновато гуляешь», — он поднялся и выбросил окурок. Лена не ответила. Она не чувствовала в себе сил не выяснять отношения, не делать вид, что все нормально. Хотелось принять душ и забраться под одеяло, а не вести в тысячный раз разговор об одном и том же с хорошо известным финалом. «Мы домой пойдем или так и будем здесь стоять. Я со съемки, между прочим, очень устал». «А я была на танцах и совершенно не устала». Лена почувствовала, как снова подступает раздражение. «Так всегда. Он устал, он работал, а она так развлекалась». Кольцов удивленно вздернул бровь. «Ты второй день сама не своя». «Что, перестала уступать и отступать? Ты не привык, да? А я устала быть твоей подопытной собакой. Все, Никита, сил нет. Мне надоело каждый раз заглатывать кусок мяса на нитке, а потом мучиться от боли, когда ты его из меня вытягиваешь. Я не могу так больше. Ты видишь только себя, чувствуешь только себя, заботишься только о себе. Так невозможно, Никита». Лена умолкла. «Сейчас действительно все пойдет по-другому, вот прямо с этой минуты. Теперь Никита или постарается измениться, или уйдет от нее навсегда. Скорее, второе. Он слишком погружен в себя, чтобы что-то менять. Ему проще уйти». Она взглянула ему в лицо и уже поняла, какое решение он принял. Не дожидаясь, пока он скажет все вслух, Лена осторожно обошла его кофр и тубус и скрылась в подъезде. Заплакала она только в постели. На этот раз шанса повернуть обратно у нее не будет. Что ж, она сама отрезала себе путь к отступлению».